385. Гуру Реальность тонкого мира приходится утверждать постоянно, ибо плотная видимость совершенно заслоняет его. Идет время объединения обоих миров, и глаз человеческий должен быть открыт и готов к восприятию тонких явлений. При такой готовности и ожидаемости сознания уже довольно легко можно будет начать улавливать множество тонких явлений, которые проходят совершенно незамеченными для отрицающего глаза. Их следует записывать и отмечать. По мере роста внимания к ним поток их будет усиливаться. Человек обычно видит или замечает то, на что обращено его внимание.